Пятое. «Его жена?» – спросил Фрэнк. – А она тут причем. Меня не удивило, что она попала в приют. Фриц Мишем – сукин сын. Когда по городу поползли слухи, Элейн спросила его, правда ли, что именно он так отделал Фрица Мишема. Фрэнк допустил ошибку, признавшись, и после этого она не позволяла ему забыть о том происшествии. Элейн отложила ложечку и пригубила кофе. Кто с этим спорит? — Надеюсь, она в итоге ушла от него, — сказал Фрэнк, — но я не несу за нее никакой ответственности. — Разве на тебе не лежит ответственность за то, что ее муж, едва оклемавшись, после твоих побоев вернулся из больницы домой и избил ее до полусмерти? — Нет, абсолютно нет. Я к ней и пальцем не прикасался. Мы это уже обсуждали. Да — Да-да. «И за ребенка, которого она потеряла, ты тоже не несешь никакой ответственности?» — спросила Элейн. Фрэнк шумно втянул сквозь зубы воздух. Ни про какого ребенка он не знал. Элейн упомянула его впервые. Выбирала самый удобный момент, чтобы напасть из засады. Та еще подруга. Та еще жена. Она была беременна. Потеряла ребенка. Да, тяжелое дело. Элейн смотрела на него с таким видом, будто не верила своим глазам. — Это все, что ты можешь сказать? Тяжелое дело? — Я потрясена твоим состраданием. — Ничего бы этого не случилось, если бы ты просто позвонил в полицию. — Ничего, Фрэнк, его бы посадили в тюрьму, а Кэнди Мишам сохранила бы ребенка. Элейн умела раздувать чувство вины, но если бы она увидела того пса увидела что сделал с ним фриц возможно подумала бы дважды прежде чем так злобно смотреть на него миши мы этого мира должны платить по счетам равно как и доктор фликенжер тут у него возникла идея почему бы мне не привести мистера мерседеса он врач ты про того парня который переехал кошку старика да Его мучила совесть из-за того, что он ехал слишком быстро. Уверен, он поможет. «Ты слышал, что я тебе только что сказала, Фрэнк? Ты впадаешь в неистовство, и это всегда приводит к последствиям. Элейн, забудь про фрица Мишима и забудь про его жену, забудь про меня. Подумай о Нане. Может, доктор сможет помочь?» Действительно, Фликинджер мог решить, что он у Фрэнка в долгу. Тот выместил злость на автомобиле, а не ворвался в дом и не отметелил самого доброго доктора. Снова полицейские сирены. По улице с ревом пронесся мотоцикл. Фрэнк, мне хочется в это поверить. Элейн говорила медленно, тщательно подбирая слова, чтобы казаться искренней. Но именно таким тоном она объясняла Нане, как важно поддерживать порядок в ящиках комода. «Потому что я тебя люблю. Но я тебя знаю. Мы прожили вместе десять лет. Ты избил человека до полусмерти. Из-за собаки. И одному богу известно, как ты обошелся с этим Фликмюллером. Или как его там? Фликенжером. Его зовут Гарт фликинжер Доктор». Гард Фликенджер. Господи, ну как она могла быть такой тупой ведь? Их едва не растоптали и чуть не застрелили, когда они пытались найти врача, чтобы тот осмотрел их дочь. Элейн пила кофе. Просто оставайся здесь, рядом со своей дочерью. Не пытайся исправить то, чего даже не понимаешь. Тут Френка Джерри посетила жуткое озарение. «Все станет проще. Едва лень заснет, но пока она бодрствовала. Как и он. Ты ошибаешься». Она моргнула. «Что? Что ты сказал? Ты думаешь, что всегда права? Иногда да, но не в этот раз». «Спасибо за столь чудесное откровение». Я пойду наверх, посижу с Наной, составь мне компанию, если хочешь, но если ты поедешь к этому человеку, если поедешь хоть куда-то, между нами все будет кончено. Фрэнк улыбнулся. У него на душе воцарился покой. И как же это было приятно. У нас и так все кончено. Она возрилась на него. Для меня важна Нана. Только она.